Глава 3. В поисках свободного космоса. Часть 1. В наступающем 799 году космической эры Юлиану Минсу должно было исполниться 17 лет, и уже во второй раз он встречил Новый год с тревогой. Впервые это случилось, когда благодаря закону Треверса его опекуном стал Ян Венли, тогда ещё капитан. Затем его повысили до адмирала, а сам Юлиан прошёл путь от гражданского на военной службе до полноценного солдата. А затем произведённого в Мичмане. Награда нашла героя. Он был назначен в военном отоше Союза на Физзане. Ему предстояло отправиться из крепости Зарлон в столицу Хайносан, а затем на Физзан, который лежал почти в 10.000 световых лет. Не прошло и полугода с тех пор, как он попрощался с теми, кого любил, и начал новую жизнь на Физзане, полную дел. Сердце Ильяна как будто леденело. Ему казалось, что здесь он не живёт, а существует. «Обязательно найди себе красивую девушку и вернись с ней обратно!» Напутствовал его капитан третьего ранга по план, но Юлиан не смог бы завести любовницу, даже если бы хотел. Будь у него хоть 10% от страсти по плана, сама идея, может, и привлекла бы его, но... «И вот наш герой умирает в одиночестве и безвестности», прошептал про себя Юлиан. В свои неполные 17 лет он вымахал до 176 сантиметров, догнав наконец своего опекуна Яна. но только в физическом плане, думал Юлиан. Юноша слишком хорошо понимал, что во всех иных отношениях он едва ли мог угнаться за Яном, и ему всё ещё многого предстояло научиться, но главным было вылезти из-под крыла Пикона. Пока он не напишет собственную историю, не применёт на практике всё, чему его учили стратегию, тактику и историю, ему никогда не догнать Яна Венли. В своём убежище, скрытом в глухом переулке Фесзана, оккупированного имперскими войсками, Юлиан смахнул линные волосы, опрямо падающие ему на лоб. Открывшиеся черты лица, изящные и в то же время живые, даже немного напоминали женские. Ему, впрочем, было все равно. Единственное, чем он пока мог гордиться, успехами в собственном развитии. Он недавно почерпнул знания о тактике у Яна, учился стрельбе и рукопашному бою у Вальтера фон Шёнкопфа и технике воздушного боя у Оливера Поплана. Мы все еще не можем вылетать. Спросил Юлиан Маринеску, который пришёл его в убежище по его приглашению. Маринеску, сумевший найти корабельного навигатора, был административным работником на берёзке, частном торговом корабле. А ещё он был верным другом Бориса Конева, которого уже начинало раздражать собственное вынужденное безделе в столице Союза Хайнестне. Хотя Маринеску ещё не было 40, волосы на его голове поредели, а брюшко стало весьма заметным, только его глаза пылали юношеским задором. Нельзя так просто говорить всё ещё. Прошу вас, наберитесь терпения. Ой. А я ведь вчера то же самое говорил, да? Улыбка Мариновску была лишена вся низмы или сарказма, но Юлиана, сознавая свою нетерпеливость и беспокойство, немедленно покраснел. Имперский флот по-прежнему не пропускал гражданские корабли через Фезанский коридор, вне зависимости от того, как хорошо они спланируют побег с Фезана. Если бы они улетели сейчас, их бы немедленно схватили. Имперский флот, вероятно, разрешит пролёт гражданских кораблей, когда утихнут военные действия, хотя бы для того, чтобы успокоить народ Филзана. Когда это произойдёт, неожиданные проверки каждого корабля будут невозможны. Так и образом, подытожил Маринесско. Это серьёзно блекчит нам побег. И хотя его предсказания и выводы убедили Юлиана, юноша едва мог успокоить биение сердца и инстинкт, пробудившийся в нём тяго вернуть домой. Эх, всё же, сколько нам ещё ждать? Эти полны недовольства слова слетели с губ посла Хенслоу. Хенслоу, владелец известной компании, был освобождён от руководящего поста за отсутствие деловой хватки и таланта, после чего получил почётную должность правительства Союза и тактично сослан на другую планету. Если бы в Союзе искренне верили в важность дипломатии, такого человека никогда бы не отправили на Физзан. Сколько ещё ждать? Очевидно, до тех пор, пока мы не сможем спокойно улететь. Моринуску был тактичен по отношению к Юлиану и даже уважал его, но к Ханслову он не проявлял ни малейшей почтительности. Мы уже заплатили за корабль. Ханслу всё же адумался и не стал напоминать, что деньги он дал из своего кармана, возможно, потому, что подобные слова не соответствовали его деловым стандартам. И это всё, что вы сделали? А потому что я готов спуститься с небес к нам на землю. Гостевая кабина заказана на имя Элиана Минса. «Вы лишь дополнительный багаж». «Но это я все оплатил!» Тут же потерял над собой контроль Хэнслоу, обнажив свою истинную натуру, но это не возымело никакого действенного на Маринеску. «Насколько я знаю, платил Мичман Минс. Быть может, вы одолжили ему деньги, но это ваше личное дело и меня не касается». Прапорщик Мошенга, который сидел рядом с Хэнслоу, чувствовал, что Маринеску издевается над послом даже сильнее его самого. Великолепно сложенный тёмнокожий мужчина, напоминающий телосложением бока, небрежно вклинился в разговор, чтобы сгладить растущее напряжение. Мариновско, когда вы вошли, мне показалось, что у вас есть для нас какая-то хорошая новость. Неужели я ошибся? Его вопрос был встречен с одобрением. Мариновско прекратил бессмысленную пикировку с послом и повернулся к тёмнокожему великану. У вас острый взгляд, прапорщик. По правде говоря, я пришёл передать вам это. С этими словами административный работник Берёзки вытащила из внутреннего кармана три паспорта.